Глава четвертая. Но в этот раз я более спокойно принимаю ситуацию. Даже интересно становится. Если смогла вернуться домой один раз, смогу и в другой. Главное не прикасаться ни к каким красным лентам. «Так, Наташа, соберись!» — уговариваю себя. «Это всего лишь сон, фантазия. Во сне люди даже умирают, а утром смеются над своими страхами». Но на всякий случай решаю провести рекогностировку на местности. Как говорит мой дед, бывший офицер-разведчик, нужно подготовить пути к отступлению. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И в этом я убедилась в прошлый раз. Теперь я уже внимательно оглядываюсь вокруг. Передо мной квадратная площадь, покрытая булыжниками. Копыта лошадки, впряжённые в повозку, звонко цокают по камням. Вдоль узкой улочки располагаются лавки, какие-то лотки и развалы со всякой всячной. За ними высятся дома. Первый этаж каменный, второй деревянный. А поясанный длинной галереей. Эти кишкаобразные балконы тоже полны людей. Я даже чувствую беспокойство за их жизни. Кажется, малейшее движение – и неустойчивое сооружение рухнет на землю. Дальняя сторона площади – высокая каменная стена. Она уходит в бока и скрывается из глаз в густой зелени. Сразу понятно, что за ней находится какой-то важный объект, потому что в стене я вижу узкие окна. Их раньше называли бойницами. Наверху на равных промежутках торчат столбики. Возле каждого стоит лучник в боевой готовности. Я насчитываю 10 человек. Огромные ворота закрыты тяжелыми резными дверями. Их металлическая ковка блестит на солнце. По бокам несут службу воины в каких-то холамидах синего цвета. Издалека сложно разглядеть детали. Да, и в моей ситуации это совершенно не нужно. Их головы спрятаны под широкополыми шляпами. Вдоль строя горцует всадник на чёрном коне. Сразу видно серьёзные товарищи. По периметру площади рядами стоят люди. Я вижу в основном бедняков, одетых в тёмные бесформенные робы, но изредка мелькают и яркие наряды. Знаете, тоже интересно посмотреть, как будут сжигать ведьму. Зевак сдерживают стражники в длиннополых рубахах. Их крепкие торсы перетягивают крест-накрест крест кожаные ремни. И что она творила, эта несчастная девушка? Кстати, а куда она исчезла? Я же занимаю теперь ее тело. Или она от страха испарилась? Ладно, разберемся как-нибудь. Я трогаю жерди клетки. Крепкие ничего не скажешь. из толпы вырывается женщина и бросается к повозке. «Лиана! Нет! Лиана! Люди, сжальтесь!» К ней тут же бросаются стражники, посланные высоким стариком, похожим на Карпова. «Ну, погоди, мерзкий гад, и я тебе еще покажу!» Думаю, я... Хотя что покажу, когда и как, совершенно не представляю. Опускаю глаза и рассматриваю себя. Вернее, это уже не я. Тоненькие ручки и ножки, бледная кожа, покрытая золотистым пушком, россыпь веснушек. Вот зараза! Кажется, эта девушка рыжая. Подношу к глазам прядь волос. Точно! Мне жалко эту несчастную жертву. Вот только неизвестно, может, как раз счастливую. Раз... Сумела меня из другого мира выдернуть и вместо себя в клетку сунуть. Но принимать на себя ее судьбу не собираюсь. Пусть Лиана живет своей жизнью, а я буду жить своей. Даже помирюсь с профессором, слово даю. Я бросаю мимолетный взгляд на небо и шепчу себе под нос. Господи, если это ты мне устроил веселое испытание, то умоляю. Заканчивай со своими играми скорей. Мне домой надо. У бабули сердце слабое. Боюсь, заболеет. Реакции никакой. Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд. Огромное ухо, сказал бы великий Маяковский. Но я нисколько не он. Поэтому только вздыхаю, глядя на ясное, Без единого облачка неба. И как эти люди хотят получить дождь с помощью жертвоприношения? Не понимаю, думаю я, но закончить размышление не успеваю. Меня так же, как и в первый раз, вытаскивают из клетки и тянут к кострищу. Я не сопротивляюсь, не хочу получать удары палкой, а вот поворковать со стражниками можно». Чем чёрт не шутит? Вдруг смилостивится и отпустят «Мальчики, а что я сделала?» Слёзным голосом бедной овечки спрашиваю я. Парни, которые уже прислонили меня к столбу и приготовились обматывать верёвками, застывают и растерянно переглядываются. «Молчи, Лиана!» Вдруг шепчет один, совсем ещё мальчик, лет пятнадцати. «Ты меня знаешь?» Я резко поворачиваюсь к нему, задеваю небольшую жерсть, и она с грохотом сваливается с помоста. Ко мне бросаются еще двое. <зак> «Ведьма!» — рычит один и даже поднимает руку для удара. «Ну почему сразу ведьма? Я же вас не обзываю. Просто хочу понять, что я сделала не так. Вот, смотрите. Разве эти маленькие ручки могут кого-то обидеть?» Я протягиваю ладони, но стражники бледнеют и шарахаются в стороны. «Доложи его священству!» — шипит тот, которого я назвала толстым мордненьким. У него и вправду лицо круглое, как луна. «Колдовать собирается!» «Черт! Немного переборщила. Пугливые какие!» «Страшно!» — говорит тихо второй. «Вдруг порчу нашлет!» «Ну что вы! Какую порчу! Я же ничего не умею! Даже пальцем вас не трону! Делайте мирно свою работу, мальчики, делайте! Если, как вы говорите, я ведьма, то почему не могу вызвать дождь? Вот топну ногой, и вас зальет водой!» Стражники озадаченно смотрят на меня. Кажется, в их дремучей головы даже не приходила такая мысль. Молчи Лиана! толкает меня в бок юнец. «А зачем молчать, если вы все равно готовитесь меня сжечь? Какой смысл?» «Вам, ведьмам, веры нет!» Осторожно приближается к круглолицей, поднимает веревку, но боится меня коснуться. Что ж, и это можно назвать успехом в достигнутом перемирии. Просить помощи у толпы я больше не буду. К старику, чертовски похожему на профессора Карпова, Тоже обращаться не стану, бесполезно. Нужно искать новый путь спасения. И провидение словно слышит мою просьбу. Звуки труп оглашают прибытие кого-то важного. И мгновенно стихает возбужденная толпа. Ворота в стене со скрипом раскрываются. В проеме показывается всадник в белых одеждах на белом коне. Он картинно останавливается, будто ждет, когда его окружат воины в хламидах, а потом направляет коня к мосту Красавец Скакун танцует по мостовой, словно приглашает зрителей полюбоваться собой. На колени! Разносится крик глашатаев. «Склонить головы перед его величеством!» «Ах, вот это кто!» «Ничего такой крепенький!» С любопытством оглядываю я короля, который направляет коня неспешным шагом вдоль рядов. «Вот он и сможет меня освободить!» Но разглядеть правителя в деталях не удается. Его белый плащ с золотым подбоем широкими складками покрывает круп лошади, а застегнутое это одеяние на драгоценную пряжку, которая отражает яркие лучи солнца. Рассмотреть лицо правителя за этим сиянием невозможно. Но по горделивой осанке понимаю, что он молод, и все. Толпа и правда замирает, потом падает ниц. Всадник с кавалькадой скачет по периметру площади, приветствуя горожан, и направляется к жрецам. Но вдруг с его плеча срывается какая-то черная птица и летит в мою сторону. Когда она приближается, я с удивлением вижу, что это обычный кот, только крылатый. Он смешно прижимает к животику лапки, а коротким хвостом рулит, как пропеллером. И кружит, кружит вокруг, рассматривая меня. Я передергиваю плечами от его жуткого и пронизывающего взгляда. Вдруг он распахивает пасть. «Кто ты? Откуда?» «Мать и Это что еще за говорящее чудо-юдо?» Вырывается у меня от неожиданности. И я отмахиваюсь от кота, как от надоедливой мухи. Застывшие в экстазе стражники отмирают и тут же бросаются ко мне. Они мгновенно накутывают мое тело веревками. Секунда, и я превращаюсь в кокон. Нет, мне такая ситуация не нравится. А как же возвращение домой? Я не планирую превращаться в пепел и дым. Отпустите меня, руки уберите, гады! Начинаю метаться я. Откуда силы взялись? Думать некогда. Но, как и в первый раз, один парень получает головой в нос, другой коленом в пах, а третий кулаком в живот. Стражники, не ожидавшие атаки, мигом слетают с помоста. Я стою в гордом одиночестве, готова растерзать всех, кто ко мне приблизится, в том числе говорящего уродца с крыльями. «Ведьма!» Выдыхает толпа. «Ведьма!» Вторят ей испуганные жрецы. А, а а Тоненький детский крик ножом разрезает воздух. Ввинчивается в мозг. Я на мгновение забываю о себе. Поворачиваюсь и замираю в ужасе. Маленькая девочка выскакивает из толпы прямо под ноги коня правителя. Скакун шарахается в сторону. «Бри, вернись!» Следом из толпы вылетает мальчик. Он хватает девочку за руку и тащит назад, но она вырывается. «Ваше величество, отпустите Лиану, она не ведьма!» «Уберите ее!» Властный взмах царственной перчатки мгновенно приводит все в движение. Стражники забывают обо мне и бегут к ребенку. «Вы плохие!» – кричит девочка. Размахивается и запускает камень прямо в бок скакуна. Конь взвивается на дыбы потом с грохотом опускается. Внезапно всхрапывает и с места срывается в голоб. Девочка сжимается и обхватывает голову руками. Что происходит дальше, я не знаю. Просто одним неуловимым движением бросаюсь к ребенку. Закрываю его собой. И крепко зажмуриваюсь. Толпа дружно охает единым стоном. Это конец, мелькает отчаянная мысль. Мамочка, прости.